Явление 14. Чацкий, Софья, Лиза, Фамусов. Толпа слуг со свечами. Фамусов. Сюда, за мной, скорей, скорей, свечей побольше фонарей, где домовые? ба а Знакомые все лица? Дочь, Софья Павловна, Старомница. Бесстыдница! Где? С кем? Не дать не взять она, как мать ее покойница-жена. Бывала я с дрожайшей половиной чуть врозь уж где-нибудь с мужчиной. Побойся бога, как? Чем он тебя прельстил? Сама его безумным называла? Нет, глупость на меняясь лепота напала, все это заговор». И в заговоре был он сам, и гости все. За что я так наказан, Чацкий Софья? Так этим вымыслом я вам еще обязан. Фамусов. Брат, не финти. Не дамся я в обман. Хоть подеретесь, не поверю. Ты, Филька. Ты прямой чурбан, в Швейцаре произвел ленивую тетерю, не знает ни про что, не чует ничего. Где был? Куда ты вышел? Синей не запер для чего, и как не досмотрел, и как ты не дослышал. В работу вас, на поселение вас, за грош продать меня готовы. Ты быстроглазая, все от твоих проказ. Вот он, Кузнецкий мост. Наряды и обновы. Там выучилась ты любовников сводить. Постой же, я тебя исправлю. Изволь-ка в избу. Марш за птицами ходить. Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю. Еще дни-два терпения возьми. Не быть тебе в Москве. Не жить тебе с людьми. Подали от этих хватов в деревню, к тетке, в глушь. Саратов, там будешь горе горевать, За пяльцами сидеть, за святцами зевать. А вас, сударь, прошу я толком Туда не жаловать ни прямо, ни проселком. И ваша такова последняя черта, Что чай ко всякому, дверь будет заперта. Я постараюсь, я, в набат я приударю, По городу всему наделаю хлопот я оглашу во весь народ В Сенат подам Министром Государю. Чацкий После некоторого молчания Не образумлюсь. Виноват. И слушаю. Не понимаю. Как будто все еще мне объяснить хотят. Растерян мыслями. Чего-то ожидаю. жаром. Слепец. В кум я искал награду всех трудов. Спешил, летел, дрожал. Вот счастье думал близко, Пред кем я давяще, так страстно и так низко Был расточитель нежных слов. А вы, о Боже мой, кого себе избрали, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой извлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Что память даже вам постыла тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, которые во мне ни даль не охладило, ни развлечения, ни перемена мест, дышал и ими жил, был занят беспрерывно, сказали бы что вам внезапный мой приезд мой вид мои слова поступки все противно я с вами тотчас бы ссношение присек и перед тем как навсегда расстаться не стал бы очень добираться кто этот вам любезный человек насмешливо вы помиритесь с ним по размышлении зрелым, себя крушить и для чего Подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать, и спосылать за делом муж-мальчик, муж-слуга из жениных пожей высокий идеал московских всех мужей. Довольно. С вами я горжусь моим разрывом. А вы, сударь-отец, вы страстный к чинам. Желаю вам дремать в неведенье счастливом, я сватанье моим не угрожаю вам, другой найдется, благонравный, низкопоклонник и делец, достоинствами наконец он будущему тестю равный. Так. Отрезвился я сполна. Мечтанье с глаз долой и спало пелена. Теперь никуда было б. с ряду на дочь и на отца и на любовника глупца и на весь мир излить всю желчь и всю досаду с кем был куда меня закинула судьба все гонят все клянут Мучителей толпа в любви предателей, Враждень утомимых, рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, лукавых простяков, стару зловещих стариков, Дряхлеющих над выдумками вздором. Безумным вы меня прославили всем хором, Вы правы, из огня тот выйдет невредим, Кто с вами день пробыть успеет. Подышит воздухом одним, И в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы. Сюда я больше не ездок Бегу, не оглянусь, Пойду искать по свету, Где оскорбленному я чувству уголок. Карету мне, карету, уезжает.